Глава 37. В нашем мире не существует магии, скептически сказала я. Я уже об этом говорила. Никакой вообще, ни капли нигде. если бы была, то, поверьте, ваша светлость, рано или поздно это вылезло бы наружу, сказала я, а потом попробовала устроиться на чужих коленках поудобнее. Да, я понял, но в других мирах существует. И Леди Крис. Если ты попала к нам из своего, то маг из нашего мира мог вполне попасть и в ваш мир, понимаешь? И что ему там делать, убивать мимо проходящих девушек? Леди Крис, знаешь, каким способом умирали все эти девушки, связанные с ведьмами? Они прыгали с высоких зданий, оврагов и так далее. Да, тебя столкнули. Ты явно не сама прыгала, но почему-то тоже упала с высоты». «Возможно, твой случай также связан с ведьмой. Это прекрасно объясняет, почему ты теперь ничего не помнишь о своей смерти». Чем больше герцог говорил, тем более уверенным становился его голос. Я бы даже сказала, что воодушевлённым. Ещё бы немного и стал кричать «Эврика!». Но я всё равно отнеслась к этому с долей неверия. В этом мире магов было не так много, да и все они были очень занятыми. Отправиться в другой мир, чтобы кого-то убить, они скорее поедут к Великим Нагорьям в поисках мифических драконов. Ты мне не веришь, Леди Крис, да? Вздохнул герцог. Но даже если не веришь, то попытайся вспомнить. Я же говорила, что не помню ничего о своей смерти. Не о смерти, а о том, было ли что-то странное до неё. Например, спросила я. Например... «Не появлялись ли в твоей жизни новые люди за неделю или две до твоей смерти?» — ответил герцог, а потом стал пояснять. «Это происходило и с другими жертвами ведьмы. Подумай над этим и расскажи мне. Только ни слова Фредерико. Он чрезмерно подозрителен там, где не надо». Я задумалась. «Было ли что-то странное за две недели до моей смерти? Вроде бы нет, хотя...» «Хотя, если так подумать...» то одно странное знакомство у меня было точно. Ровно за неделю до моей смерти в наш офис пришла довольно странная парочка. Харизматичная, но не очень красивая брюнетка и ослепительно прекрасный блондин. Одеты с иголочки, идеальные манеры и слегка странная речь. Мой босс принял их радушно, сказал, чтобы я в любой момент была готова ответить на их вопросы, но так и не представил. Они задавали мне какие-то странные вопросы, причём оба, что-то о личной жизни, что-то о карьере. Такие вопросы не принято задавать тем, кого видишь первый раз. Но начальник попросил, а я не стала отказывать. Что-то чрезмерно личное они не спрашивали, но они и впрямь были очень странными. «Говоришь, женщина была не слишком красивой, верно?» «Странно всё это. По поведению похоже на ведьму. Но вот одна проблема». «Некрасивых ведьм не бывает. Ведьмы, они все такие, задают странные вопросы, чтобы сбить с толку, а потом наложить легкие заклинания. Чтобы ты прониклась к ней доверием и верила всему, что она скажет. Но если женщину нельзя назвать красавицей, то это не ведьма. Всегда можно одеться не очень, выбрать плохую прическу, да и в этом мире есть маскировочные заклятия. А вы сами сказали, что магию в нашем мире применить можно». — возразила я снова, попытавшись устроиться на герцоге поудобнее. Нужно было слезать с его колен, вот только он держал меня уж слишком... основательно, не прижимая, но ну и не позволяя отстраниться. — Конечно, есть. Вот только ведьмы патологически самолюбивы. Ни одна ведьма в здравом уме не сделает из себя страшненькой добровольно. Так что, скорее всего, ты в п р е и в права. Твой случай с магией никак не связан. — Ох... вздохнул герцог. «Что такое?» «Пожалуйста, не ёрзай», — жалобно попросил герцог. «Вам больно? Тяжело? Мне встать?» — всполошилась я. «Ха!» Герцог отвёл глаза, а смех у него был достаточно неловким. «Мне что угодно, только не больно и не тяжело. Я бы сказал, что из-за ваших ё р з а н е й мне немного стыдно». «Почему стыдно?» Наверное, потому что я мужчина. А у мужчины может быть определенная... Ай, леди Крис. Больно, больно. Не по лицу, пожалуйста, не по лицу. Мы с герцогом вошли в его кабинет, где обнаружили Фредерико и Уитмара. А я ведь всего лишь хотела чуть-чуть поработать в тишине после откровений, которые весь сон выбили из организма. Ну а герцога взяла за компанию. Работать одно и то еще удовольствие. Тем более, что после своей возмутительной выходки он был как шелковый. Тай. «А что у тебя с лицом?» — воскликнул Фредерико, едва ли не подпрыгивая на месте. «А что у меня с лицом?» — невозмутимо переспросил герцог. «У тебя лицо? Красное ровно наполовину. А еще мне кажется, что я отпечаток ладони вижу». «А, ты про это? Это прикосновение полной любви и симпатии от девы моей мечты. Гордая память о ее страстной натуре!» — напыщенно ответил герцог. Ему прикосновение страсти и любви, а у меня ладонь горела. Пощечину он получил заслуженно. Намеки, которые я услышала в спальне его мужской физиологии, мог бы оставить и при себе. А на ногу я ему наступила совершенно случайно, когда быстро вскакивала с его колен. Но это не отменяет того, что всю дорогу до кабинета герцог хромал. И даже к своему столу он сейчас прохромал. Тай, что у тебя с ногой? На лице Фредерико отразилось что-то вроде священного ужаса. тоже прикосновение страсти». «О, нет, там целый отпечаток страсти», — съехидничал герцог. «Ваше Величество, уж простите, что не предупредил, у герцога с недавних пор довольно специфические вкусы. Любит он пожёстче, в лес у и т м а р чтобы прям вот ух, чувствовалась любовь дамы». «А у леди Кристин такие же вкусы? Впервые в глазах Фредерико появилась опаска, когда он глянул на меня». «Нет, противоположные. Но, к сожалению, с герцогом у них р а з н ы е в о с п р и я т и я на этот счет, поэтому выходит вечное недопонимание. Уитмар развел руками, за что тут же пришлось уклоняться от брошенной герцогом книги. Надеюсь, это сейчас не бухгалтерия полетела в Дворецкого». «А что вы тут в кабинете собрались в такое время делать?» Поинтересовался вдруг ф р е д р и к о «Мы с и т м а р о м как-то не ожидали, что вы вообще выйдете из спальни». «Да-да, вдвоем и целые». Тут же вставил Уитмар, а потом исправился. Ну, почти ц е л о е «Дорогой мой брат, милый Уитмар», — герцог улыбнулся, когда Уитмара аж передернуло от такого обращения. «У вас какие-то странные представления о том, что можно делать в кабинете в такое время. Леди Крис, вот ответьте мне, что мы можем делать в кабинете?» «Разумеется, работать», — невозмутимо ответила я «Вот именно. Я не знаю, чем вы тут собирались заниматься в кабинете, но мы с леди Крис пришли сюда исключительно поработать. Знаете, надо как-то утрясти дела перед поездкой. Мы ведь все же едем, куда запланировали». Герцог вопросительно глянул на брата. «Я на это очень надеюсь», — ответил Фредерико. «Вот я так и подумал, и не могу же я оставить на Уитмара все дела». «Хотя нет, стой», — «Я ведь и впрямь могу оставить на Уитмара все дела!» — воскликнул герцог. «Пускай разбирается с этой паршивой бухгалтерией, жалобами и прочим-прочим». «Ваша светлость, вы что, не берете меня с собой?» — со вселенской обидой в голосе пробормотал Уитмар. «Вы поедете только с вашим братом?» «Почему же? Втроем? Я, леди Крис и Фредерико?»